на своем насесте, наслаждаясь ветром, простором, дыханием океана. Веки смыкались сами собой, и требовалось усилие воли, чтобы разлепить их ради ежедневного облета корабля, подкормиться, проведать мою питомицу, осведомиться о событиях за день и по ее дневнику. Но вдруг, как это всегда со мной бывает в длительном плавании,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 Меня переполняла жажда деятельности. И я перелетел пониже, чтобы рассмотреть, кто распоряжается на квартердеке. Капитан Дезесар сидел в штурманском кресле, намертво привинченном к палубе и курил трубку, изредка переговариваясь с рулевыми. Ну-ка, полрумба к весту, сказал он. Теперь ласточка шла ровно на запад.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 В панике я сорвался с места и полетел к ней в каюту. Дальнейшее известно из дневника. Удостоверившись в обмане, Летиция не стала пороть горячку. Сначала записала все случившееся и отлично сделала. Это самый лучший способ привести сметенные мысли в порядок. Потом отправилась обедать в каюту компанию. Я, разумеется, ее сопровождал. Во время трапезы держалась, словно ничего не случилось. Улучшив момент, как ни в чем не бывало, спросила Дезесара, угодно ли ему продолжить занятие. Тот попросил зайти чуть позже, после шестой склянки. «Только я один видел, как грозно сжались у и губы. Час расплаты определился». Подготовка моей питомицы к решительному объяснению меня испугала. Не зная, что у нее было на уме, но она сунула в рукав в стилет, а под камзол спрятала заряженный пистолет. Не собиралась же она затеять на корабле вооруженный мятеж, да еще в одиночку. Я шумно протестовал против этих воинственных приготовлений, но добился лишь того, что летица привязала меня за ногу к лафету. «Побудь здесь, моя цыпочка, тебе незачем видеть, как я прикончу этого мерзавца», — сказала она и ушла. Пока я рвал клювом веревку, пока путался в занавеске, пушечный порт был закрыт. Прошло несколько минут. Я ужасно боялся, что опоздаю, и все ждал выстрела. Наконец я выбрался наружу, пролетел над палубой и спланировал за корму к окнам кают-компании. Слава Будде, они были не заперты, и я смог сесть на подоконник. Начало стычки я пропустил, но, по крайней мере, никого пока не убили. По раскрасневшемуся лицу девочки и перекошенной физиономии капитана я понял, что все обвинения уже предъявлены. Дезесар выглядел сконфуженным. Его хитрые глазки бегали, короткопалые руки непроизвольно сцепились за спиной. Верный признак — криводушия. «Ваша правда, сударыня», — сокрушенно сказал капитан и сделал неуклюжую попытку изобразить что-то вроде реверанса. «Мы плывем в Вест-Индию. Я знал, что вы рано или поздно догадаетесь. Вы так умны» ей Богу уроки светских манер не пропали даром. Неотесанный Чурбан научился говорить комплименты, но летицию они не задобрили, а привели еще большую ярость. Должно быть, в глубине души она еще надеялась, что ошибается. Негодяй, на что вы рассчитывали? Да я убью вас и будь что будет! С этими словами она правой рукой вытащила из рукава стилет, а левой выхватила пистолет, будто одной смерти да Засару не хватило бы. Капитан был хоть и обманщик, но не трус и не дурак. Пока и напустив голову, он молвил. «Сначала выслушайте, потом убивайте. Самый умный стиль поведения, когда имеешь дело с разъяренной женщиной». — Говорите, презренный, — приказала Летиция. В гневе, с раздувающимися ноздрями и горящим взглядом, она была, пожалуй, даже хороша, если, конечно, вам по вкусу богини-воительницы и амазонки. Видите ли, мадмуазель, убегая от Англичанина, мы слишком отдалились на запад. Нас подхватили посады, дующие в западном направлении от осени и до весны. Если бы мы стали им противиться, то мало чего достигли бы. Гораздо разумнее было, используя попутный ветер, дойти до Вест-Индии, там пополнить припасы, немножко похотиться и повернуть обратно с разворотом пассата. Обычно ветры начинают дуть в обратную сторону в начале апреля, после нескольких дней штиля. «Но зачем вы меня обманывали? Почему не объяснили этого сразу?» «Вы бы мне не поверили. Я знаю, что вы относитесь ко мне с подозрением», — горько произнес Дезасар. «Только моряк способен понять мою правоту. Я поговорил с офицерами, и все не согласились». Я велел держать смену курса в тайне от посторонних, якобы из-за клеща, который вечно сует нос не в свое дело, а на самом деле из-за вас. Поверьте, эта вынужденная ложь истерзала мне душу. Теперь я даже испытываю облегчение, когда могу говорить с вами откровенно». Летиция опустила руки, не зная, верить ему или нет. Немедленно поворачивайте обратно, сказала она после паузы. Пускай мы будем лавировать против ветра. Сколько нисколько до разворота посадов мы к востоку продвинемся, зато потом быстрее доберемся до Африки. Каждый лишний день, проведенный отцом в неволе, отнимает у него год жизни. Капитан вздохнул. «Увы, это невозможно. Вода на исходе. Через два или три дня мы будем форт-рояля на Мартинике. Пополним запасы, переждем штиль и сразу на восток. Слово «Дезессара». «Не верю я вашему слову», — отрезала она перед тем, как выйти вон. Громко хлопнула дверь. Капитан сунул руку под парик и задумчиво почесал затылок. По правде говоря, я тоже не особенно ему поверил, но, будучи старым мореплавателем, должен признать, что определенный резон в словах Дезессара имелся. На крыльях западного пассата мы долетим до Африки втрое быстрее. Да и Мартиника — отличный остров. Люблю там бывать».